Итак, продолжается 20 сентября 2012 года. Вот у нас вторая часть занятия. Значит, ну чего? там Мы с вами о прекрасном а, Тахуте разговаривали. Вот у него была непростая задача. Ему надо было толпу диких египтян каким-то образом, а, пусть даже там, выбрать среди них тех, которые наиболее к этому приспособлены. Да? И тем не менее, а, значит... Нужно было каким-то образом ознакомить их с основами, там, ну, не знаю, там, с основными понятиями, да, там, об этой вселенной, научить там определенным гигиене не только физического тела, понимаете, да, там, повысить уровень, там, нравственности, да, там, ну, в общем, работать уже с, мы, ну, вот, с людьми для того, чтобы откорректировать, ну, отнивелировать, да, вот эту вот неприятность запланированную или нет связанную да, с появлением в нашем тонком мире еще и ляр. Вот И он пошел достаточно естественным путем. Я думаю, что мы с вами тем же путем ходим, в том случае, если воспитываем молодое потомство. Вот как объяснить маленькому ребеночку, что там, например, есть такое прекрасное животное, как жираф. Или там слон. Показать на картину. Вот ему нужно было объяснить всего лишь навсего, вы удивитесь, 22 аспекта Вселенной, 22 принципа, по которому она существует. 22, 3 плюс 7 плюс 12. Три первопричины первоисточника, 7. 7 у нас, да, это уровней восприятия. Можно так даже сказать, да, 7 тел человека, 7 тонких планов и 12 типов энергии. То есть если 7 у нас это вертикаль, 12 у нас это горизонталь, и 3 это триединый источник. Мы в свое время разложились с Андрюшей, сидели там некоторое количество времени, вот арканы именно потому, что так я мол, их напрямую раскладывать не буду, нет необходимости. Но нам, конечно, как людям творческим и интересующимся таро все эти мы до сих пор им интересуемся mm -hmm. с удовольствием. Значит, нам, конечно, хотелось да, выяснить, что вот из этих 22 там, столь известных нам арканов, точнее уже 23, что из этого 3, что из этого 7, что из этого 12. Очень красиво разложилось, 12 лучей было уже известно, оставалось только найти 7 и 3. И понять, что там такое с белой картой, а даже у нас 23, -я. куда нафиг не вписывающая. Вот, и мы сообразили, что нужно будет вынести карту императора, а вместе с нее поставить белую карту. А для тех, которые уже знают, о чем я говорю, и для вас в будущем, которые, надеюсь, по окончании курса будут это переслушивать, то есть более всего полезны первые два-три занятия будут по окончании курса, в курсе нет. Вот я сейчас вам это старательно рассказываю, но из этого вы понимаете сейчас процентов 10. простите. А когда мы закончим курс, вы будете это слушать с огромным удовольствием. Вот сейчас как эти слушают, которые уже прошли курс, потому что им вообще все понятно. Даже некие контексты, о которых я по первости, вроде бы на первый взгляд умалчиваю, да, но тем не менее оно как-то уже дает объемную картинку. Напоминаю, что Таро у нас это все-таки голограмма. Да? И вот любой объект, ну любой кусок информации, он вполне понятен только когда он находится внутри целой картины вот это, да? Вот, то есть император, потому что раньше император это был а, сам бог Ра в том числе. А иначе говоря, аватара Бога. Вот мы сейчас императора заменяем белой картой, он становится на место. Нет, да? Чему бы нас Император выпадает. Он не попал в эти три плюс и плюс 12. То есть равно осталось 23, просто, ну, два, просто сдвинулась немножечко история. Окей. Что? Конечно, не говоришь, я дурчик что ли. Вот, я же от вас уезжать в Таиланд собиралась, Поэтому я была готова отвечать за свой базар только поскольку, а здесь я с вами. Ну, вот. Окей. Okay. А потом все были, вы дикие очень. У вас группа была прям ужасная совершенно. Это хоть меня и макивает. Не все согласны, но, по крайней мере, хотя бы втыкают хотя бы на каком-то уровне. Вэл well, Тахути, 22 аркана. Рассказывает, что под одной из пирамид или там вообще где-то в другом месте, там типа какой-то подземный храм, дети прекрасные. Изображение находится на стенах. И что вот непосредственно там к ним мы посвящали, да, вот этих замечательных неофитов. Храм не нашли. Если он на самом деле, не знаем, все держим пальцы скрещенными надеемся на то, что его откопают, и мы всем прагма прагматикам и реалистам покажем Пушкину Бальцарафани и скажем, что мы были правы. Хоть мы и романтики. Нет ни одного доказательства египетской теории происхождения Картаро. Ни одного. Кроме того, что рассказывают а, в, а, соответственно, в обществах, скрытых а там тамплиеры и прочие ребята прекрасные. Да? Но кто есть здесь живые тамплиеры, которые лично были во Франции в библиотеках? Нет, я тоже не здесь. Да? Поэтому вот. можем только <смех> слушать пересказы чужих слов на эту тему. Но для меня пока все вполне вписывается, то есть такая точка зрения имеет право на существование. Хорошо. Значит, вот прекрасный, соответственно, Тахути принялся вот это все преподавать и объяснять. И понятно, что Таро в этом случае воспринималось как инструмент познания этого мира. Таким образом, каждый старший аркан является своеобразным комиксом. Понимаете, о чем я? Изображение. Да? в котором зашифровано некое знание и при этом это изображение доступно обратно, да, для расшифровки. То есть, если смотреть вооруженным взглядом на правильную сделанную карту Таро, то, в общем-то, расшифровать его нет никакого труда. Значит, мы в свое время экспериментировали, значит, экспериментировали на художниках и детях. Значит, художникам, которые а, с образным мышлением, да, в достаточной степени знакомы Пихали карты, которые были нарисованы соблюдением всех символов патриотической системы, и спрашивали, о чем могла бы значить карта. И, в принципе, получали достаточно внятный ответ. И детям. У детей тоже обычно не было никаких проблем в интерпретации. Ну, понятно, что вот прям всю красоту эзотерического значения карты детей ни ничего те не описывали. Да, ну, по крайней мере, скажем, основу, да, вот основное значение, основной смысл карты был передан. Лишний раз доказывает того, что в виде комиксов это вполне себе существует. То есть картинки узнаваемы. В свою очередь была очень интересная роль у Изиды. Значит, смысл был следующим. Она осуществляла, одна из ее функций была получение некой информации из того мира, который был недоступен даже Атланту. Ну, то есть, да, вот мы, я их тут распиарил, объяснил, что они там эфирный план видят, астральный видят. Но видимо не все из божественного они видели. Вот, а, да, там, а, как, соответственно, у нас там какая-нибудь прекрасная там Ванга, да, там, например, имела возможность одна из немногих получать доступ, да, такой объективный, очевидный, да, там, в тонкие миры. Также у них вот эту роль выполняла Езида просто на своем уровне. Вот покровительница, соответственно, да, вот этого канала. Значит, и э, далее она, когда ну, больше не стала воплощаться, ну, умерла, грубо сказать, потому что они там очень осознанно, очень конкретно приходили. Да, там. Жили, кстати, они гораздо дольше, чем все вместе взятые. Ну, вместе взятые вряд ли, но в общем, будет дольше, чем мы. Вот, поэтому Тахути Гермес мог вполне оставить более чем 42 трактата, вообще никаких проблем с этим не было. Вот, он, ну, срок его жизни был другой, Значит, и соответственно после того, как она перешла в другой мир, она осталась при определенной функции по отношению да, вот, к тем, которые пользуются вот этими инструментами Таро. Сейчас опишу эту функцию, чтобы стало общем, вполне понятно, с чем мы будем иметь дело, когда будем это изучать, когда будем работать. Вот, Египет все-таки напоминаю, что это колыбель человечества, колыбель религии, так ли, значит, да, чтобы все пошло оттуда. Вот, например, даже астрономию замечательную, которую потом распиарили уже астрологию. Арабы, да, вообще изначально они это сперли, безусловно египтян. Вот, значит, а, по поводу ее функции этой язика, то есть, чего она стала делать. Значит, смотрите, есть такое понятие в эзотерике, как Хроники Акаш или Акаша-хроники. Оба названия одинаково употребимы. Значит, что это такое? Да? Это некое место, находящееся в астрале, в котором есть информация, и она пополняется. Как о прошлом, на нас счастье единственно возможным, по крайней мере, для нас живущих в линейном восприятии мира. Вот, да, понятно, что и о настоящем. И также а, в хрониках Акаш есть информация о будущем. К сожалению, в данный момент о вариативном будущем. Нет, да, то есть пространство вариантов. Ну, когда будем говорить, потому что такое будущее, еще об этом упомяну. Итак, Акаши Хроники, да, это место, где все мы берем достоверную информацию. Понимаете, разницу между достоверной и недостоверной информацией. Да, там, соответственно, вот, например, там, вы все отсюда выйдете, я здесь спрячу какой-нибудь предмет. Вот у вас у всех будет недостоверная информация, вы можете предполагать, куда я его спрятала. Да, у меня будет достоверная, потому что я это точно знаю. Вот в Акаши-Хрониках да, вот, это место точного знания. Информация, которая точно точна и достоверна. Значит, вот для того, чтобы до этих замечательных акаших руник добраться, есть такая иллюзия, что типа все мы подключены к этому информационному полю Земли. На самом деле это фигня собачья. Это не так. Мы подключены к другому, и к чему мы подключены? Вот прям буквально уже на следующее занятие я вам буду рассказывать, когда будем. Говорить не только о том, что такое будущее, но и о способах его восприятия. Будут описывать разные типы ясно, да, там их минусы и плюсы. Вот это у нас впереди. Пока мы вот про астрал И вот для того, чтобы благополучно, там, например, прекрасные девушки, напомню, как зовут Елена. Елена. Елена прекрасная. Прекрасная девушка Елена. Елена прекрасная. Значит, вот чтобы у нас, соответственно, Елена прекрасная могла вытащить какую-то информацию за Каша Хроник. Для этого она должна, солнышко такое прекрасное, Значит, войти в измененное состояние сознания, пункт первый. Пункт второй – перенести точку внимания в астрал, обиходно говоря, выйдя в этот астрал. Далее после этого, а астрал обитает. Я уже описывала да, разнообразных существ, которые там вполне себе вольготно живут. Знаешь, после этого эта прекрасная леди должна пройти целый квест, чтобы добраться до этих хроник -акаш. Да? Далее она может оттуда снять необходимую ей информацию, потом вернуться назад, вернуться в естественное состояние сознания, и по дороге ничего не забудь. А дальше после этого сцедить эту информацию, которая развалилась у неё по обеим полушариям. Ничего себе, да, такое, задача. Ну, зато, да, у него будет объективная информация. Например, что же все-таки владел Иуды, когда он предавал Христа. И был ли он на самом деле распят или, правда, потом размножился где-то в других городах. Понимаете, да? Кроенький Акаш прекрасное место. Там действительно информация явная. Более того, ты удивишься, а в принципе при наличии определенного способа, ну, то есть если ты будешь действительно произведешь ну, вот, все это прекрасное путешествие, то ты это не просто узнаешь, а ты, можно сказать, что это увидишь. Понимаешь? Нет. И сможешь дотянуться как до того, что было внутри Иуды, так вот, что было наружу, что было в христи, Понятно, да? То есть ты, попадая в определенное место, да, ты дотягиваешься до любого уровня вот этой информации. Можешь посмотреть кармическую причину чему это потом в результате должно было привести, а к чему правда привело. Вот. В общем, много у тебя будет всего об этом интересного. Ну, путешествие такое не из легких, правда? И вот что сделала Изида. Так как она отдавала себе отчет, что после того, как они уйдут, их будут всех долго и нудно интерпретировать, их миссия близилась к завершению. Было понятно, что им надо уйти и нас бросить вместе с этими ляровыми прекрасными. Понимаете, да? То есть дав максимальный шанс на то, чтобы мы могли с этим справиться. Вот. Ей нужно было обеспечить доступ к объективной информации. Понимаете, нет? И что она для этого сделала? Она, можно сказать, что сама стала вот таким своеобразным каналом. По этому каналу Вы можете да, там, получить информацию, непосредственно заказ без искажения. Понимаете, нет, о чем. Я. Окей. Значит, мне, конечно, это романтически представляется, как сама Изида, вытянувшаяся, да, вот таким вот прекрасным мостиком. По входу, конечно, это не так выглядит, да, просто вот, когда я как-то себе это визуализировала, я даже хотела такую картину кому-нибудь заказать, я так прекрасно всю вижу внутри себя, так не умею рисовать. А вот. Значит, ну вот как-то так, да, ну вот э, смысл в этом. И что получается, да, что вот этот вот такой своеобразный мостик, он возникает каждый раз над тем тарологом с большой буквой или с маленькой, который, да, держит в руках отсутствующую мне сейчас карту таро. Вот, нет необходимости. Значит, а, то есть иначе говоря, колода, колода таро сама по себе. Это радиопередатчик и радиоприемник. Понимаете, нет? Только как любой радиопередатчик и радиоприемник, она должна быть настроена на определенную волну. Если она на эту волну настроена, нет труда в том, чтобы принять через нее определенную информацию. Понимаете, нет? При этом, к сожалению, это радио, говорит, ну там, в кавычках, на древнем китайском языке. И проблема не только в том, что мы можем не знать этого языка, а проблема, если вы хоть когда-нибудь занимались переводами или там читали что-нибудь из другой языковой культуры, понимаете, да, что такое другая языковая культура, это еще и понять контекст, в котором об этом говорится. Понимаете, да? То есть вот прямой перевод ничего не даст. Он даст слова. А то, что за этими словами на самом деле имело в виду, да, хотите посмотреть, как слова могут уродовать суть, то читайте Библию. Понимаете, вы обнаружите ту же самую фигню. Что вне знания контекста, ну тут еще с Библией еще сложнее. Надо читать не просто Библию, а еще и Библию в подлиннике до того, как ее обрезали и дополнили для того, чтобы подтвердить религию. Да, Я чего у них там только не было? Я с тобой согласна. Вот и, соответственно, да, получается, что вот как раз наша с вами задача, а это так себя настроить, чтобы вы не просто видя карты Да, таким образом получали интерпретацию. Но при этом, да, что вот каждый раз, когда вы тасуете заряженную колоду Таро, над вами в это время встает вот этот мостик. Видите, нет, он, кстати, даже вполне людьми, которые видящие, даже если не говоришь, что надо видеть, они его сами описывают. То есть на физическом уровне, да? на эфирном уровне. То есть чувствуют, да? Ну, смотри, дело в том, И что видит визуально. Видит визуально. Смотри, дело в том, что эфирное тело, в принципе, на самом деле, и эфирные объекты видеть физическими глазами более чем возможно. Просто на все наше детство родители занимались тем, что нас от этого отучали. Эфирное видение самое доступное из всех людей. Вот, да? Просто для этого нужно смотреть не как обезьяна оценивая, а несколько сфокусироваться. Если ты на меня посмотришь сфокусированно, ты обнаружишь, что вокруг моей головы, например, да, есть достаточно это не нимб. Раз, стоп, раз, фокусировано. раз фокусировано, да. Рассеянно. Да, рассеянно. Просто когда ты смотришь, да, там сфокусированно, ты смотришь, как обезьяной, обезьян которая оценивает объект Да? Когда ты смотришь более расслабленно, расфокусированно, в это время, то есть эфирное зрение обезьяне, нет необходимости. Мы говорим сейчас о духовном локе, о раскрытом зрении. Понимаешь? Для этого, соответственно, тебе нужно находиться в несколько измененном состоянии, в том числе зрения. Мы когда маленькие, мы замечательно видим эфирные объекты. Маленький ребенок эфирные объекты видит без всяких проблем. Домовых, да, там прочих, то есть, в принципе, просто весь вопрос в том, чтобы, ну, это, Не утратить. У меня со временем был опыт, когда я вела такой курс странный для учеников, ну для деток моих учеников. Назывался он эзотерика для детей. Вот, соответственно, брала туда детишек до 7 лет. С трех, Ну, потом выяснилось, что вообще с 4, конечно, надо брать. Вот, соответственно, с 4 до 7. И вот с этими детишками, да, мы занимались тем, что я им преподавала основы экстрасенсорики, иначе говоря. Да? Вы знаете, ну, конечно, легкость, с которой дети читают перевернутую бумагу, да, там, например, да, находят какой-то объект, да, там, соответственно, передают там мысли друг другу на расстоянии, вы знаете, она так поразительна, что просто вот, э, ну, то есть реально такого быть не должно, что было так просто. Вот, вообще никаких проблем. Да? То есть вот почти в каждом из деток да, был, была так или иначе вот эта способность. А, просто у некоторых она была такая, что если бы это было с человеком, который взрослый, да, точно бы к нему уже толпы ходили. Потому что дети не знают, что это неправильно. Стереотипов, нет. Да, стереотипов нет. Вот, вот я сейчас своим старшеньким занимаюсь регулярно, но он, Я ему говорю, так, закрой глаза, и тебе передаю три объекта. Огурец, лимон или помидор. Он Мам, передай огурчик. Пять с половиной. Вот, то есть он категорически хитрит. То есть вот когда я его э, там настраиваю, например, там играем в какой руке, если его правильно настраивать, а всего лишь навсего надо говорить не угадай, а посмотри. Я говорю, посмотри, в какую руке. Вот тогда он все видит. Если угадает, тогда он угадает. Ну, выполняет непосредственно инструкцию. Well, возвращаемся. Вот и так, соответственно, на момент, когда тасуешь, уже появляется, да, вот этот а, замечательный энергетический, ну, столб, да, мост. Дальше на момент, когда вы вытаскиваете карты Таро, по большому счету, да, получается вот этот эффект вокруг него достаточно сильно звенящего пространства. Надо быть Ну, мало-мальски чувствительным для того, чтобы ощущать, что, во-первых, чаще всего возникает некая вибрация над заряженной колодой. Это связано с тем, что энергетика пропускает через энергетический канал, и канал от этого, ну, знаете, как вот, привез, э, к крану прицепить э, кого? Шланг. шланг, совершенно верно, и пустить водичку несколько более интенсивно. Да, что произойдет шланг? Он начнет вибрировать. За счет того, что канал Таро сам по себе достаточно мощный, по первости, да, вот многие жаловались на заряженные колоды, да, когда начинали работать, что возникала некоторая вибрация. А, возникает усталость от гадания, по первости, опять же. Все обычно, как только только выпускаются из курса, тут же начинают гадать, как сумасшедшие. Где-то через 2,5 часа лежат в лёжку с темными глазами, и не понимают, что произошло. Наглебались, да, ну очень много энергии. Через какое-то время, да, уже все в порядке, растягивается канал, вы привыкаете, все нормально. Но при этом, да, фактически получается, что вы на логическом уровне интерпретируете карты, а в это время вот этот поток, да, он дает возможность увидеть объемные изображение. Понимаете, нет? То есть вот я бы сказала, что сами карты их значения – это костяк. Но при этом, конечно же, безусловно, чтобы поток с вами говорил, помните что мы э, в любом случае должны, то есть ум становится инструментом по восприятию. Нет у вас в этом инструменте понятия какого-то. Поток будет говорить, эй, слышь, а, ты, а у тебя нет такого понятия. Понимаете, да, резонанса не возникнет. Ну, то Для понимания. того, чтобы отсутствие понимания, да, будет опять же безобразие. Вот. В связи с этим мы столько и будем времени, да, там уделять самой по себе философии вот этой таро, для того, чтобы на момент, когда мы вытаскивали карты, мы таким образом, да, еще и погружались вот в это пространство контекста. И таким образом, да, сама по себе интерпретация не составляла труда. Вот. Ну, соответственно, да, получается, что вот это и есть дар Изиды. Почему Изида является покровительницей картами, картам таро, да? А, то есть я бы сказала, что философский аспект Таро, здесь больше покровителем является Тахути, ну потому что он их создал. Для вполне понятных да, там, причин. А вот, соответственно, уже сделать из этого гадание, да, это уже вот покровитель гадательного Таро у нас является Изи, Попесса. Карта Попеса это карта Изибы. Вот она, соответственно, покровительство и Таро. Вот. Ну, а, закрывая египетскую тему, можно сказать, да, что любая религия от сути, напоминаю вам, через какое-то время уходит в форму. Думаю, что атланты на тот момент времени вряд ли могли это знать, не было опыта. Понятно, что, если уж мы с вами говорим до открытым текстом о прекрасных лярвах, то понятно, что в их интересах вполне чтобы мы отошли от открытых, чистых, светлых информационных потоков. Да, и как можно дальше ушли во тьму, ну, потому что, да, иначе мы не даем им жить. Ну, в государстве, например. Да, ни одному государству не нужны счастливые и самореализованные люди. Знаете, да? Ну, по очень простой причине. У нас тогда тяжелее заставлять ходить в строй. Что? На собственной школе, знаешь, Вот. Значит, ну здесь то же самое, да, то есть если мы светимся там всеми красками, да, то понятно, что лярвам так не очень вкусно. Слово сказать, те, которые светятся, стало гораздо больше, то есть мы все-таки побеждаем. Может быть, просто не так быстро, как хотелось, бы, но по факту мы именно это и делаем. Вот, и, соответственно, далее все-таки Египет прекратил свое существование как колыбель, осталась, да, там некая страна с жрецами, да, и с попытками эксплуатировать обычное народное население. Вот, по дороге у них там была попытка вернуться в лоно истины с помощью Эхнатона Прекрасного, знаете, да, эту историю, как он начал говорить о Едином Боге, о в общем, прекрасных вещах с этим связанным. Если вы помните, насколько помню, его камнями забили, да, то есть, в общем, или что с ним сделали? Да? Что? Он умер самостоятельно? Не помню. Но кого-то точно из них забивали как Вот, ну я уж точно не про историю, мы с тобой бы это знаем. Я помню, какой-то фильм смотрела, его там забивали ко мне, я очень впечатлилась. Ну, в моей версии это так, вот. Значит, но ну, в любом случае, да, это знание как-то ушло. Ну понятно, что э, одно, знаете, как моя прелесть, помните, оно ушло на время, до тех пор помните про кольцо, да? Значит, ушло до тех, но оно продолжало как-то пытаться привлечь к себе внимание. И вот, значит, окончательно это внимание было привлечено, и Таро опять потихонечку возродилось. Началось это возрождение с того, что в X веке уже нашего, ну, нашего времени, да, нашей эры, значит, девять рыцарей. Я так знаю, что из ордена святого Бенедикта, они все говорят, что нет, Ладно, из какого-то святого ордена отстань от меня. Значит, сам рассказывай. Короче, я про тамплиеров. Отправились на поиски святого Грааля. Вот это точно, вот, что они туда отправились. Отвей. Значит, моя сказка. Выйди из зала. Вон, иди вон туда, покурил на балкон. Я выведу. Вон, ты сможешь туда забраться? Не сможешь. Тогда сиди и просто не смотри на меня, не мазай мне глаза. Окей, okay. значит, отправились на поиски святого Грааля. А, видимо, что-то нашли, был организован таким образом тайный орден тамплиеров, прекрасный совершенно, который подчинялся непосредственно папе Римскому, что само по себе да, было нонсенсом, потому что ходился на территории Франции, таким образом должен был подчиняться непосредственно кардиналу Франции. Вот, и э, Орден занимался достаточно серьезной исследовательской деятельностью, да, из чего я и скажу, что они все-таки что-то нашли и не знали, что с этим потом делать, потому что им позволили копаться в информации, которая, в общем-то, на тот момент времени, ну вот в этом замечательном X веке уже была закрыта. Э, знаете, да, наверное, что библиотеки Ватикана, они, конечно, прекрасны слышали наверняка да, о том, что там огромное количество, да, там, и манускриптов и прочее, они существуют много веков, да, там и благополучно к себе стаскивают все то, что может быть сколько угодно, сколько-то им интересно. И, соответственно, да, вот из того, что известно, что тамплиеры, пройдя, значит, изучая, да, там, соответственно, пост, ну там, самые первые Библии, ну то есть Библии к Моисеем. Да, неизбежно они пришли к тому, что э, Моисей, ну, наверное, все знают, да, что он был египтянин. Серьезно, что? Ли? Я думаю, уже не Нет, смотри, он жил на территории Египта, я об этом. То есть он был египтянином не по, по прописке, а не по крови. Что? А, значит, и, соответственно, да, вот по поводу этого прекрасного Моисея, да, его пятикнижья, да, и, соответственно, вот его Библия, в принципе, в общем-то, достаточно легко доказывается, что то, что он а, создал как там некую религию, имело в своей основе все-таки традиции, да, опять же, тех же самых а, египтян. То есть вообще, в принципе, да, история библейской звучит таким образом что э, принцесска, молодая египетская э, дочка фараона, э, нашла люльку с младенцем э, после гонений на евреев. Соответственно, да, в этой люльке было пущено это дитя, которое, соответственно, как опекаемое Богом, да, приплыло к этой принцесске. Значит, меня вызывает там, некое э, там, такое отношение особое, то, что принцесска, будучи больна, уезжает куда-то далеко, причем достаточно надолго от своего папочки, а возвращается с младенцем, которого принимает как родного. Что-то как-то вот мне это попахивает не случайно найденным ребеночком Люльке. Беременная Да, это вот я беременную. бы сказала, что быстрее всего так оно и было. Но что он точно а, имел еврейские крови, да, вообще предполагаешь, что он был полукровкой. Ну вот, да, то есть между. В результате брака между, ну не, не браком, в результате ну, секса, в результате чего появляются, сами знаете, секса. Вот. И далее он, соответственно, воспитывался в этой семье, это в общем Библия никоим образом не скрывает, да, что он воспитывал в семье у фараонов. Поддерживал ли он реальную связь со второй своей кровью, фиг знает, но что точно известно, что в результате он метил достаточно высоко, он собирался стать верховным жрецом Египта. Это достаточно высокий пост. То есть он хотел стать первым. Ну, такое часто бывает с полукровками. Вот. Но первым он, в общем, благополучно стать не смог. Опять же, ну, как минимум, причине своей полукровности. Потом он был, в общем, не совсем интриган. Вот, Опять же, психовный немножко был, как это, в общем, описывает Библия достаточно внятно. Но чем он занимался? Он много медитировал, он много входил да, там, в состояние вот этого измененного сознания, достаточно старательно, да, он пытался достучаться, тогда еще было не очень далеко до этого достукиваться, да, до древних египетских богов. Считается также, что он в общем, пытался возродить так или иначе культ вот этого атона, их натона, да, что типа даже у них там была какая-то почти что секта а, с этим их фиг знает. Смысл следующий, да, к чему я все это дело веду. К тому, что э, у него имелось некое представление о том, как вот это вот знание древнегипетских богов э, перевести на более современную почву. Можно я не буду объяснять зачем? Чтобы читать другого Нет. Тогда лучше все-таки кратко. Не пробовали читать Гома? Энциклопедия оккультизма. А, сложненько, правда? Знаешь почему? Потому что те термины, которые использовались в начале века, и те термины, которые используются сейчас, плюс то, что об этом знали в начале века, и то, что знали об этом сейчас, друг от друга несколько отличается. Я бы сказала, да, что такая прекрасная энциклопедия оккультизма, Гома, да, она сейчас как таковым образом нечитабельна То есть ее нужно фасилицировать, ее надо переводить на современный язык. Любой религии это тоже касается. Вот все, что пытался он сделать, да, это в связи с тем, что изменилось да, на само человечество на тот момент времени. Да, изменился уровень знаний, появилось больше какой-то, я не знаю, да, там уже там, практического опыта, да, наблюдений стало больше, инструментов за это время поприбавило, человечество уже скажем, перестал говорить о ГУА, уже, в общем, как-то начался более взросло вести, да, это нуждало, ну, соответственно, да, и чтобы это знание было актуальным, это надо было перевести на более современный язык, вот а он этим занялся, а? Адаптировать, да. Значит, к слову сказать, да, особенно для меня привлекательно, что все равно, опять же, мы говорим о 22, только в данной ситуации буква КАБОЛЫ. То есть, да, все равно он далеко от 22 не ушел. Просто если до этого это были комиксы, да, то здесь уже достаточно было знаковой системы с длинной расшифровкой да, каждого из этих отдельно, да, там буквы Кабыла, Али, Бет, Гемель, Далее и прочее. Вот. И м -м, когда стало окончательно понятно, что верховным жрецом он не станет, религия уже была создана, что такое религия без последователей? Особенно, когда стало понятно, что из Египта ему пора валить. Это ничто. Понимаете, да? То есть нет последователей религии, не удается, А у него были достаточно такие серьезные планы. Он, в общем, это вынашивал, да? он был страшно далек от народа, потому да? что он много там медитировал, да? там он много находился в измененном состоянии сознания. И понятно, что он поворачивается к своей второй крови, к израильтянам забирает их с собой, если вы помните. Ну, 40 лет быстрее всего все таки это метафора. Ну, в общем, какое-то количество времени явно он их водил. Потом, конечно, мы можем сейчас ржать, что привел в единственное место, где нет нефти. Видимо, как не подумал об этом он тогда. По дороге, если вы помните, происходит его метаморфоза. Наконец-то теоретик превращается в практика. Теоретический да, который не очень понимает, что делать, своей паствой сталкивается с ними напрямую. Помните, да, эти тяжелые истории по поводу того, как он отправился на горы Синайскую, да, там слава Гермеса ему пофою не давал, вернулся со скрижалями каменными, вот, а потом их разбил а, по понятной причине, потому что пока он отсутствовал, в это время евреи уже поменяли бога по дороге. Он, конечно, был оскорблен, потому что он столько для них сделал, вот, в общем, столкнулся он с современными реалиями, Теми современными реалиями, да? а реальность такова, да, что люди не очень понимают, что нам там втолковывает, им, честно говоря, в общем, без разницы, на кого молиться, главное, чтобы от этого были вполне конкретные эффекты, да, и как-то они, в общем, не совсем готовы изучать это теоретически. Вот. И в результате считается, что он как раз эм, делает тогда в этом случае религию запрета. Этого не делать, этого не делать, этого не делать, этого не делать. Ну, да, то есть загоняет, можно сказать, да, то есть начинает пасту воспринимать как толпу баранов, которые нужно загнать в жесткие условия, чтобы таким образом, да, вынуждены направить, то есть, чтобы они вынуждены были эволюционировать. Давайте приведу пример. Дело в том, что иногда бывает так, что некоторые вещи, которые сколько угодно, а, то есть некоторые вещи можно бездумно исполнять для получения определенного эффекта. И неважно, знаешь ты, что ты делаешь или не знаешь. Ну, с точки зрения гигиены, я думаю, это очевидно, никто из вас живых бактерий не видел. Но, ну, тем не менее, да, это не значит, что вам нет, ну, ты видел, наверное. Ну, прости, ну ты врач, с тобой так хорошо. Ну, вот. Значит, но при этом, да, понятно, что некоторые, да, там было замечено, что если, например, там два раза в день тупо по три минуты чистить зубы, то дырок правда не возникает. У меня вот одна подруга единственная, которая это точно делает, и правда дырок не возникает. Сейчас на всех агитирует. потому что на три минуты меня обычно не хватает, очень долго. Вот здесь получается, что, например, в том случае, если все вы, да, там по какой-то причине решите весь курс полгода всего. Каждый день, всего лишь 10 минут, смотреть а, внутрь а, горного хрусталя, ну, чтобы не совсем скучненько было свечку какую-нибудь оставьте, то само по себе это уже будет очищать ваше ментальное тело от большого количества ляр. Понимаете, нет? То есть само по себе это уже будет приводить к изменению вашего сознания. Абсолютно механическое 10 смотрение. Я в таких случаях, когда мне надо что-то механические ровное время делать, чтобы не отвлекаться постоянно, сколько-то времени прошло, я ставлю себе просто некую музыку, да, там, например, которая длится ровно 10 минут. И вот знаешь, когда музыка закончится, тогда можно прекратить. Да, то есть, в принципе, задача Моисея была организовать такие ритуалы Вы со мной. Чтобы вольно или невольно, даже тупое выполнение этих ритуалов приведет к, вы, к уровню, к вырастанию, уровню в лицо, ну вот, к уровню вибрации. То есть да, приведет к эволюции, соответственно, да, вот этого существа, которое это делает. А говорить им, что они делают, ради чего они делают? Потому что, понимаете, да, то есть религия запрета. Иначе в зуб дам, все, не буду обсуждать, почему и как. Нет и все. Кому не нравится, будет быть свободны. А, при этом понятно, что вот эту свою красоту да, того, что он там хотел дать, он, в общем, считается, что он передал. Передал в зашифрованном виде, передал, соответственно, некоторым там, своим там, близким, которые, соответственно, видимо, втыкали как-то в эту тему. Да, то есть, в общем, считается, что вот таким образом это шло дальше, то есть, не совсем растворилось. И если мы говорим с вами о Тамплиерах, то понятно, что они обнаружили, что вот многократная перепевка этой истории, сколько угодно верно зашифрованной в Библии, да, она не дает возможность вполне насладиться этим объектом, да, и не хватает для понимания кое-чего. И в связи с этим нужно идти с другой стороны. Непосредственно нужно в этом случае, да, пользоваться уже египетскими текстами, понимаете, нет, чтобы смотреть основу, из чего это брал Моисей, и сведя таким образом эти две информации, прийти к объективному пониманию, улавливаете, нет? Далее получается, что вот современники, которые описывали э, э, самих э, тамплиеров, э, точнее не тамплиеров, а их библиотеки. Значит, ну, потому что были да, там молодые посвященные, которые не были уничтожены после падения ордена, они описывали, что в принципе там было достаточно много в исследовательской этой работе, в том числе древних манускриптов. Считается в этом плане, что в том числе туринскую площаницу они исследовали, она исчезала ровно на это время, пока были там плиеры. Как я была счастлива, когда, читая про Туринскую площадницу, нашла, что ее возвращал человек по фамилии Мале. А, может быть, кто-то знает, Жан Мале как раз и был э, тем, кто возглавлял орден Тамплиеров в момент, когда его, э, ну, когда он погиб, и именно его сожгли на костре. И вот его брат возвращал туринскую плащаницу на место. Я сказала, есть, yes, все-таки туринская плащаница у них правильно была. То есть, в общем, моей интуиции хватило, чтобы высчитать время, которое она исчезала, и сравнить его со временем Тамплиеров. Значит, и, соответственно, благодаря этим прекрасным созданиям, да, и вернулись из небытия уже было забыто и карты Таро, нет, да, то есть нужно было с другой стороны изучить вот эту тему, которую Моисей пытался передать человечеству. Гадали ли они сами на картах Таро, я не могу знать. Что они точно изучали и философию, в этом не остается никаких сомнений. Сейчас объясню. Значит, Когда орден тамплиеров был уничтожен, единственное, где остался он вполне, это в Испании. Дело в том, что в это время прекрасная испанская королева, уже не помню, как ее звали, она находилась в больших контрах, как с папой римским, так, соответственно, и с Францией. И когда после уничтожения ордена тамплиеров все остальные страны признали их вне закона, а испанской королеве, которая в принципе в это время уже была почти что протестанткой, или вообще протестантка, по-моему, так и было, не них отстань от меня, у меня она была Так, все, кто знает историю, вышли из зала. Сути это не меняет. Простите, если я ложаюсь в таких мелочах, я надеюсь. Это не суть важная. Значит, ладно, послушаю эту лекцию обновленную видео Андрюши шикар У него как раз с историей все прекрасно. Когда он сидит в зале в это время, я обычно его спрашиваю про географию, про историю, все внятно не отвечает. Знаешь географию? Вышь вместо Андрюши. Хорошо. Только ему не говори. Значит, Андрюша это мой муж. Так, Ну так вот. И, соответственно, они остались на территории как раз, да, вот испанской, но при этом переименовались. И стали называться резенкрейцерами, взяв полностью их символику. Самое прикольное, что я где-то, наверное, лет 8 назад, 8 или 9 назад, попала к современным Разенкрейцерам. И они меня, значит, там холили -ли, ли ли я им очень нравилась, значит, и привезли они меня на свой слёт розенкрейцеровский куда-то в Подмосковье. И там, значит, вышел такой интересный мужик и рассказывал историю ордена розенкрейцеров. Все эти эти гряди вообще тамплиеров не упоминают. Они говорят, что они прям непосредственно от атлантов в Египет, от Египта, да, вот прям вот сразу уже и разенкрейцерами и стали и что все эти века существовали, а тамплиеры тут вообще ни при чем. киты то Ивана родства не помню, еще ужас какой-то. Вот, Но ну, с исторической точки зрения они преемники тамплиеров. Вот, они э, там, взяли практически ну, все, что плохо лежало у тамплиеров, и назвались по-другому. Ну, видимо, выжить было такой единственной возможность. И в том числе да, получается, что в Резенкрейцере, как потом выяснилось, и входило прекрасное семейство Висконти-Сфорца, ну точнее его главы, которые в свою очередь в 1380 году или 430 ну помню, 380 и подарили первую колоду Таро без конца Карлу V. Вот, фу. История покончилась. А, понятно? Нет? О чем я? То есть, иначе говоря, для меня, вот когда а, реалисты... Не прагматики, реалисты. Помните, я говорила три версии Таро: романтическая, реалистическая и, соответственно, грамматическая. Вот когда реалисты описывают, что типа нет никакого основания, нет египетского следа на изображениях колоды Форца, и что все она выполнена, вся она выполнена в стиле эпохи Возрождения, насколько я помню, ну, в общем, в, в той эпохе, да, значит, когда они были нарисованы непосредственно, то для меня тут не стоит никакого вопроса, да, что так и должно было быть. Понятно, что их кому дарили, современному королю, какого фига им бы дарить, соответственно, эти прекрасные карты, делая их египетской символики. Как бы они этого отвлекались сделать. Значит, почему, в свою очередь, это уже прагматиком, колода была распиарена как игральная? Давайте вспомним, что в это время уже была очень активно тоже жок на коске инквизиция. Вот. Инквизиция в это время была очень распространена. Вот представьте, если бы у нас сейчас на столе здесь лежала бы колода Таро, mm -hmm. и а, к нам вошла бы по какой-то причине инквизиция вдруг, а, что бы мы им вынуждены были говорить? В том случае, да, если бы у нас здесь лежали 36 карт, даже на которых мы сколько угодно гадаем, сказать, что мы просто тут в картишке перекидываемся, нет никаких проблем, если перекидываться в картишке не запрещено законом. Ловили, нет о чем я. Поэтому, конечно же, лучше всего, гениальная идея, спрятать можно лучше всего противозаконное, сделав это абсолютно понятным для профанов. Что может быть проще? И где бы, соответственно, да, не пересекались эти замечательные резинкрейтеры с картами Таро в руках, официально они играли. А кто лучше всего, кто законодатель мод всегда в то время был? Конечно же, король. Как еще распространить игральную традицию? Конечно, подарить колоду таро. Поэтому для меня здесь абсолютно логично, да, и отсутствие вот этого прямого египетского следа, ну хорошо, окей, нет прямого, непрямой след существует за счет того, что явно дарили из тайного общества, это доказано, что, соответственно, вискотисфорцы розенкрейцеры, что розенкрейцеры, приемлики тамплиеров, доказано, что тамплиеры э копались в Египте, да, и оттуда забирали, соответственно, манускрипты, это практически доказано. Ну вот, есть египетский след. Мне кажется, что он есть совершенно объективно, даже не только для романтиков. Переходим к прагматикам. Понятно, что а, то, что благополучно описывали а, прекрасные тайные ордена да, для своих участников, на тех не посвящали, понятно, что они это а, хранили в полной секретности. Мы для них все равно профаны. Да, то есть люди, которые не посвящены к ним, они, соответственно, да, не имеют права на доступ к информации к определенной. И вот эзотерика вырвалась на свет и начала потихонечку проистекать да, в, в, ну, вот, в обычную жизнь обычных людей, тогда, соответственно, да, когда человечество было к этому готово. И, соответственно, первым... Ну, понятно, что во времена, может быть, вы знаете, да, там Наполеона прекрасная мадам Ленорман уже гадала на картах, и при этом быстрее всего, если бы она не гадала Наполеона, она бы не осталась во времени. То есть, я так понимаю, что гадали все это время. Мне очень нравилось, в старой клубе у них написано «Времена меняются, а ведьмы остаются». Значит, что Ленорман была не первая, кто изобрела эти карты, это точно. Просто что она была наиболее распиаренной галдалкой, которая гадала Наполеону, при этом еще и гадала правильно, да, это, в общем, и сделало ее столь известной и увлекательной. Понятно, что колода Ленорман, так или иначе, это усеченная Таро. Таро лишенная 22 стаж Харканов. Ну и не только, там вообще 36 карт. Или считается, что она гадала на 54, -х. фиг знает. Сейчас два варианта существует колода Ленорман. Значит, то есть на карты гадали. Но именно возродить это как традицию Таро вместе со старшими арканами, так, чтобы об этом знали профаны, а не только тайная ордена, взялся вот этот господин Этейла. Хочу сказать, Этейла – это эзотерик, который в свое время был в тайном ордене, насколько мне известно, тоже Розенкрейцеров. И благополучно, да, доучившись там до определенной ступени, после этого понял, что впереди еще слишком много всего, а ему уже хотелось там слава, богатства и прочее, он удрал из этого ордена и, наплевав на все запреты, значит, благополучно выпустил информацию в свет. Он же как раз и был тем, кто первый рассказал о египетской версии происходящего в жизни Вот как раз товарищи, которые Прокматы они говорят, вас всех мистифицировали, он был первый, кто рассказал, все остальные после него только это перепевают, потому что типа он уже авторитет. Ну, Во-первых, какой он нафиг авторитет, во-вторых, он описывал да, эту историю, как и непосредственно у тайных орденов, а, значит, ну, нет доказательств да? ни в ту, ни в другую сторону, ни в сторону того, что он это читал, ни в сторону того, что он это не читал. Хорошо, выпустил колоду, значит, я ее держала, понятно, в руках, эту колоду, Гранта Тейла, Великого Тейла, потому что он, конечно, великий. Значит, там, к сожалению, очень многие старшие арканы заменены у него. То есть у него, например, есть аркан природа. Там летающий почему-то птеродактильный, это непонятно абсолютно. А, это да. они вместо императрицы, он такое сделал. Да? Или там у него есть там, карта под названием Идеал с большим солнцем вместо солнца. Вот он, значит, что он сказал, да, ему же слава-то, в общем, была весьма нелишней, он сказал, что типа, вот э, древнее Таро, оно так и выглядит, как висконтисфорца, да, там Дарил. Но я типа правильно понял, что они, атланты, имели в виду. И типа я сейчас ее возрождаю. Изотерики руку в виска. Колода оказалась абсолютно нерабочая. То есть колода, Висконь, Господи, колода и Тейлы не работает. И в связи с этим понятно, что общество, которое он смог вокруг себя хоть как-то мистифицировать, сперва сказало, «Ха а потом, знаете, как-то вот выдало уже другое восклицание, да, то есть описали, что нет, значит, не хочется да, в это играться, уже оно не работает. И в принципе, в общем-то, да, тема бы заглохла официально, но все-таки Лефас Леви, более поздний, да, уже товарищ прекрасный, стал писать книги для профана в том числе, спасибо ему за это огромное. Потом он как-то стал очень щедр на то, чтобы знакомить людей со своими знаниями, он брал много учеников. Значит, и он, соответственно, уже писал о Таро. Знаете, вот я когда читал его записи по Таро, у меня было ощущение, да, что вот он как будто бы вот договаривает, ну то есть вот как будто было до этого уже пять книг, а я держу в руках шестую. То есть огромное количество сведений у него звучит таким образом, что типа, а, еще забыл вам сказать. А, текст действительно получается не фундаментальный, понимаете, нет о чем я говорю. То есть не от начала. Это, как, я себя никоим образом с ним не сравниваю, просто ассоциация пришла. Значит, это когда в или выложили влюбленные, мне там выкатили претензию. Типа, что это вы сразу шестого аркана выложили? Могли бы уже там, я не знаю, хотя бы с Мага начать. Ну подождите, друзья. Да, там, я просто знакомилась с одной из лекций, которая мне показалась наиболее интересной для ну, непосвященной аудитории. Там про внутренние там, голоса, да, там и точки уже о проточке восприятия мира. Вот, значит, то есть действительно, да, не было необходимости полной иллюзии ему вот давать эту фундаментальную для профанов. Может просто профан их похитили, потом выпустили, фиг знает, как это было. Почему он в любом случае описывал как то, что он Тару работал уже очень давно и читал, к слову сказать, еще и чужие исследования. И интерес Тару выяснил, что все-таки есть, в том числе у обычных граждан. А, далее получается, что на арену выходит господин, а, значит, доктор Папюс, а, эн, а, как его там, Жерар Энкос. Надо было а, забыть а, имя, фамилию покровителя нашей системы замечательной. Жерар Энкос, доктор Папюс. Значит, удивительный совершенно человек. Подробнее о нем после маленького перерыва. Ладно, мы уже к движемся к современности, вы видите, да, что мы уже приближаемся к изучению. Благодарю.